История 3. О богатстве на дне Термоса. Один студент по имени Лю Дзюнь учился в университете в Шанхае. Он был из небогатой семьи, скромно жил в общежитии и старательно занимался. Надо дать маленькое пояснение относительно жизни в китайских общежитиях. Есть два их типа: для китайских студентов и для иностранных. Условия жизни в общежитиях для иностранцев скромные, но неплохие. Обычно это комнаты на 2-3 человека, иногда даже на одного. На этаже обязательно есть душ, санузел и кухня. Иногда всё это может быть отдельным, непосредственно при номере, где живут студенты и иностранцы. Электричество есть круглосутки. Другое дело общежитие для китайцев. Там условия почти спартанские. В комнатах живут по 6-8 человек, обычно спят на двухъярусных кроватях. Душевая может располагаться в вашем общежитии, а может быть одна на несколько корпусов. Тогда для того, чтобы помыться, надо идти в другое здание. Так как условия не очень комфортные, китайским студентам приходится решать множество бытовых проблем. В частности, у каждого есть термос с кипятком, чтобы вечером пить чай, заваривать лапшу быстрого приготовления и так далее. Термос входит в набор предметов, которые приобретают первокурсники в самом начале пребывания в университете наряду с тетрадями, учебниками и ручками. В кампусах и на прилегающих к ним улицах всегда есть маленькие магазинчики, в которых можно купить любые бытовые мелочи, в том числе термосы. Однажды Лю по неосторожности уронил свой термос и с огорчением обнаружил, что колба в нем разбилась, то есть пользоваться им больше нельзя. По-хорошему, следовало бы выбросить этот ставший ненужным предмет и купить новый. Но Люй Цзюнь совсем не хотел этого делать, потому что, во-первых, это подарок родителей, который ему вручили перед отъездом из родного городка, а во-вторых, термос был с очень красивым рисунком. Такого ни у кого нет. Он собрался заменить разбитую колбу. Обычно бытовые проблемы в Китае решаются легко. В стране хорошо развита сфера услуг, и любой вопрос можно решить быстро и недорого. Однако тут Люй столкнулся с проблемой. Отыскать место, где меняют колбы в окрестностях университета, не получилось. Тогда он решил сделать всё сам. Нашёл в большом магазине эту важную составляющую термоса и поменял своими руками. При этом у него возникла мысль, что он не единственный, кто столкнулся с такой ситуацией. Вечером Люп провёл маркетинговые исследования. Выяснил у соседей по общежитию, есть ли у них проблемы с термосами. Оказалось, что у семи человек, живших на его этаже, Термосы плохо держали тепло или повреждены. На другой день он пошёл в корпус, где жили девушки, и поспрашивал там. Люба был уверен, что девушки более аккуратны, поэтому и проблемы у них меньше. Однако выяснилось, что более чем 10 студенткам тоже требовалось заменить колбы. Решение тут же созрело. Лёу стал предлагать услуги по замене колб. Он закупал их небольшими партиями и собственноручно менял их в термосах за скромную плату. А через несколько месяцев у него даже появился помощник. Казалось бы, эти услуги стоят дешево и много на них не заработать. Однако в университете с численностью студентов более 10 тысяч человек эта работа оказалась очень востребованной. Не каждый возьмется выполнять ее сам. Проще заплатить несколько юаней умельцу. Опять же, кто-то хочет сэкономить и не желает покупать новый термос, а кто-то, как Лю, любит свой старый. В результате через год Лю Дзюнь накопил денег и открыл маленькую точку общепита, ларек, в котором продавали дзяньбины. Его доходы сразу выросли в несколько раз, и, будучи студентом, он даже стал зарабатывать больше, чем устроившиеся на работу выпускники университета. Надо сказать, что на этом Лю не остановился. Через несколько лет он иммигрировал в Канаду и открыл там несколько магазинов.